Часть 1. Связи между прошлым и настоящим. Глава 1. От полной бездари к настоящему мастеру. Я была подружкой невесты 8 раз, когда мне было 20. 8. Мне стоило бы вежливо отказаться минимум от половины этих мероприятий с уродливыми нарядами, но я не умела говорить нет. Или только не это, или даже я бы с радостью поучаствовала в празднике в честь твоей настоящей любви и все такое, но у меня есть неотложная проблема. Ну, например, я соскребала с со дна сумки мелочь на проезд в метро, поскольку была 22-летней бедной студенткой, пытавшейся свести концы с концами в Нью-Йорке. Как я могла позволить себе прийти на свадебное торжество с девушками, которых знала по совместной работе официантками в прежние времена? Честно говоря, моя боязнь расстроить будущих невест была намного сильнее, чем реальность отсутствия денег. Я не хотела показаться грубой, бесчувственной или, хуже того, неприятной. Если бы я сказала «нет», я бы отказалась от привилегии быть избранной. Кто я такая, чтобы так поступить? Один только этот страх побудил меня выложить тысячи долларов, которых у меня не было, привет, новый кредит, на участие в ритуалах для людей, которые даже не попали бы в список гостей на моём новоселье, если бы у меня был дом. Неудивительно, что я ощущала на себе ненужное бремя и расстраивалась». Эти сдерживаемые эмоции давали о себе знать на девичниках, репетициях свадеб и в любое другое время, когда в поле моего зрения попадали сине зеленые платья восьмидесятых с широкими плечами, висящие в глубине моего шкафа, которые я точно не надела бы снова. Ради чего? Ради чести не уметь говорить открыто. Оглядываясь назад, могу сказать только одно — Люди! Это полный бред. Мой вечный статус подружки-невесты был симптомом более серьезной проблемы, с которой сталкиваются миллионы женщин, неправильно установленных личностных границ. Да, трудности с установлением, соблюдением и объяснением здоровых границ во всех сферах практически эпидемия. Неверные границы обходятся очень дорого. Это ведет к конфликтным, несбалансированным отношениям. Вам это надо? Конечно, нет. Что касается моего бардака с границами, и, скорее всего, вашего тоже, страх разочаровать кого-то мешал элементарному здравому смыслу. Я могла бы выбрать другой вариант, самостоятельно решать, как я буду тратить свое драгоценное время и деньги. Я могла бы сказать «нет, спасибо, это платье отвратительно, как и твой жених». Он набросился на меня на помолвке. У меня было много вариантов, и одно серьезное препятствие к тому, чтобы постараться соблюсти свои границы. Я даже не знала, что у меня есть выбор. На каком этапе своей жизни вы бы не находились, у вас тоже есть выбор. В последние 20 лет я практикую как лицензированный клинический психотерапевт. Лечу в основном женщин, страдающих от множества проблем с личными границами. У всех границы либо устанавливались хаотично, либо были слишком гибкие, либо недостаточно гибкие и так далее. Одни клиентки настолько независимы и самодостаточны, что никогда не просят помощи и не позволяют другим помогать им ни в чем. Они не дают водителям такси положить свой тяжелый чемодан в багажник, а упаковщикам в продуктовом магазине разложить свои продукты. Но ведь это их обязанность. «Я сама спасибо», — скажут они. Другие страдают от навязчивой потребности доставить удовольствие окружающим ценой собственного благополучия. Или из кожи вон лезут, чтобы ублажить всех, даже тех, кто им не нравится. Это может проявляться в ответе «да», когда они хотят сказать «нет». Например, они соглашаются провести сбор средств в родкомитете снова, даже если у них в этот момент завал на работе и одновременно они пытаются продать дом. Или они приглашают родственника-пьяницу на свой день рождения, хотя знают, что это плохо кончится. Исходя из моего профессионального и личного опыта, я прекрасно понимаю, что «нет» только кажется простым словом. Для многих оно самое трудное. Вернемся к вам. Как у вас обстоят дела с границами? Далее приведены некоторые типичные проблемы с границами. Узнаете себя? Вы когда-нибудь говорите «да» в ответ на просьбы, даже если интуиция подсказывает «нет, спасибо». «Да, я приду», при этом отказавшись от собственных планов. Звучит здорово, жду не дождусь. Терпите ли вы неудобства ради других? «Конечно, я присмотрю за твоей кошкой неделю, потому что ты не хочешь платить за передержку. Хотя ехать в Бруклин — это еще целый час на дорогу, а твоя кошка меня ненавидит. Ладно, допустим, это взаимно». «Если вам не понравился поступок кого-то из друзей, избегаете ли вы сложного разговора, стараясь с ним не встречаться? Ой, я так хочу повидаться, но с этой работой совсем нет времени» хотя с подружками, с которыми отношения не такие напряженные, я могу встретиться в любой момент. Выражаете ли вы гнев пассивно-агрессивным способом, вместо того, чтобы спокойно высказаться о своих чувствах? «Как тебе будет угодно. Я поменяла свои планы, исходя из того, что ты говорила до этого, но ничего страшного». «Самодостаточно ли вы настолько, что делаете все сами? Я сама» хотя я устала, расстроена, и сейчас мысленно пролистываю список тех, кто должен мне помочь в благодарность за мою любезность в прошлом. Если вы узнали себя в любом из этих примеров, не переживайте, вы не одиноки. Пока мы только собираем информацию о том, как именно вы управляете своими границами, это покажет, на чем следует сосредоточить усилия. Сколько бы мемов мы ни встречали в лентах в соцсетях, например, «Нет, это законченное предложение» или «Ты справишься, малышка». Реальность познания и выражения истинной сущности намного сложнее, если вы привыкли управлять своими границами. Неправильные границы — это утомительно. Из-за них возникают драматические ситуации, отнимающие у вас время и энергию. Как вы, скорее всего, уже знаете, тушение пожаров в нашей личной жизни требует больших усилий. Но когда мы в плену своих неправильных границ, мы часто не понимаем, что сами непреднамеренно устраиваем эти пожары. Чтобы устранить отвлекающие сбои, нам нужно вернуться к самым ранним переживаниям на место преступления, так сказать, когда случились первые травмы и были получены первые уроки. Чтобы проиллюстрировать идею о влиянии ранних травм на нездоровое установление границ и самопроизвольные конфликты, пройдем по тропинке нашей памяти. Я поделюсь картиной того, как сама перешла от полной безнадежности к полубезнадежности и, наконец, стала полноценной хозяйкой собственных границ. Надеюсь, в моей истории вы услышите отголоски собственные и почувствуете уверенность, что тоже сможете стать хозяйкой своей жизни, пройдя своей дорогой. Смотри и учись. В молодости я узнала все о нарушенных границах и неэффективном общении от двух людей, у которых почти не было жизненного опыта до того, как они начали воспитывать детей. Моей матери было 19 лет, и она всего 3 месяца проучилась на первом курсе колледжа, когда забеременела моей старшей сестрой. Она бросила учебу и вышла замуж за моего отца в подсобном помещении Пресвитерианской церкви в Гленс-Фолс. Менее чем за 6 лет у них родились еще три дочери. Я самая младшая. «Воспитывая нас в пригороде в штате Нью-Джерси, родители исполняли традиционные роли. Отец был кормильцем, топ-менеджером, белым воротничком. Он играл в гольф по выходным, слишком много пил, глушил Мартини в тех же количествах, что и герои сериала «Безумцы», и требовал, чтобы к его возвращению на столе всегда был горячий ужин. Мать была любящей добросердечной и заботливой домохозяйкой, растившей нас и всех наших друзей. Отец зарабатывал деньги, а мать занималась всем остальным, включая ведение домашнего хозяйства и заботу о нашем благополучии. В нашей семье, как и во многих других, прекрасно обстояли дела с невысказанными претензиями и эмоциональной дисфункцией. Мои родители выросли в семьях, где избегали открыто обсуждать болезненные темы или проблемы. И в этом суть — Неэффективные навыки коммуникации приводят к слабым или нарушенным навыкам управления границами. Отец не был жесток и не проявлял агрессии, но мы все боялись его неодобрения. Мать старалась не расстраивать его. Мы с сестрами редко слышали его низкий урчащий голос, если проблем не было. В целом я, наверное, за 13 лет до их развода перекинулась не менее чем сотней слов. Его неумение общаться вылилось в эмоциональную закрытость. Так что даже когда он оставался дома, его не было рядом с нами. «Привет любителям спорта!» Это был сигнал, означавший «Я занимаю телевизор и буду смотреть гольф». Мы с сестрами могли сидеть, прилипнув к экрану, досматривая последние пять минут Бриолина прямо перед тем, как Оливия Ньютон-Джон превращается из хорошей девочки в курящую, одетую в спандекс-распутницу. Но как только раздавалась реплика про любителей спорта, мы понимали, что вариант только один. Без проблем! Пока! На самом деле, никому из нас не нравилось, что нельзя досмотреть фильм до конца но мы вели себя так, будто не возражали. Честно говоря, это не вариант. Часто самые устойчивые правила в семьях — те, что прямо не сформулированы. Например, в моей семье было ясно, что у родителей негласная договоренность о роли каждого. Папа — кормилец, а мама воспитывает детей и ведет все семейные дела. Однако, пожалуй, самой важной негласной договоренностью в нашем доме — было избегать прямого выражения гнева. Так же, как я чувствовала, что моя всегда весело щебечущая мама боялась раскачивать лодку с отцом, я инстинктивно знала — гнев, табу. Люди, даже маленькие, всегда стараются свести к минимуму риски. Мой детский опыт научил меня автоматически считывать людей и сканировать ситуации, чтобы оценить степень угрозы и избежать конфликта. Угрозой мог быть чей угодно гнев. Я старалась не огорчать отца. Как и сестры, я не выражала своих настоящих чувств. Но эмоции не исчезают сами собой, только потому что они неудобны или неприемлемы в наших семейных системах. Они уходят в подполье. А это нехорошо. В нашей семье четыре девочки-подростка выражали подавленный гнев громким хлопанием дверей, сквернословием и, если родителей не было дома, периодическими драками. Кроме того, гнев старших сестер и завуалированные эмоции всей семьи проявлялся и другими неприятными, хоть и косвенными способами. Они убегали из дома, заводили плохих парней, употребляли наркотики и выпивали». В таких ситуациях вид неодобрения отца и страданий матери производил на меня сильное впечатление. Я поклялась никогда не быть причиной ни того, ни другого. Не то чтобы я всего этого не делала, делала. Я просто избегала поимок с поличным. Я научилась глубоко прятать свои истинные чувства. Приспосабливаясь, я преобразовала их в более приемлемые. Например, гнев превратился в грусть и игнорировала свои инстинкты. Это уберегало меня от неодобрения и уменьшало мой первобытный страх быть изгнанной из клана, если я смелюсь нарушить негласные правила. К тому времени, как я уехала в колледж, список моих достижений был таков. Нездоровый стиль общения, беспорядок с личными границами и сомнительные методы преодоления трудностей. Я была полнейшей бездарью в отношении своих границ. Вернемся к вам. Какие запретные чувства у вас были? Отметьте галочками пункты, соответствующие эмоциям, за которые вас осуждали, наказывали или которые запрещали в детстве. Счастье, радость, удовлетворение, чувство беззаботности, печаль, разочарование, чувство безнадежности, безразличие. Страх, тревога, ощущение, что вы под угрозой, реакция «бей, беги, замри». Отвращение, неодобрение, отказ. Гнев, враждебность, возбужденность, разочарование. Чтобы стать полноценной хозяйкой своих границ, вы должны позволить себе испытать все чувства. А начать надо с осознания тех, которые вы предпочли бы не испытывать. «Наедине с собой». В зрелом возрасте мои беспорядочные границы никуда не делись. Я мастерски овладела методами непрямой коммуникации, сарказмом, закатыванием глаз и периодически враждебной ложью, например. Я сказала, что все в порядке. Звучит знакомо? Кроме того, я научилась манипуляциям. Те, кем я управляла, обычно мои парни, никогда не осознавали, что за маской «все в порядке» кроется мой секретный план. Манипуляции гарантировали, что я получу одобрение, избегу конфронтации и не расстрою их. Между тем я делала все, что хотела, но скрытно. Например, проводила время со старой любовью или в городе с сёстрами и забывала сообщить об этом. Попытки контролировать людей и ситуации были продиктованы стремлением чувствовать себя в безопасности. Эта стратегия какое-то время работала, но однажды сломалась. Неудивительно, что, не научившись в детстве выражать свои искренние эмоции, я в студенческие годы оказалась на кушетке психотерапевта. И вот уже 30 лет там нахожусь. На чистоту. Неэффективные коммуникативные навыки, причина слабо развитых или неправильных навыков управления границами. Когда я начала курс психотерапии, я и не знала о термине границы. У меня не было представления о том, что беспорядок с установлением и соблюдением своих границ влияет на все области моей жизни, включая социализацию и общение с окружающими. Поскольку обучение в колледже — такое время, когда даже не пьющие употребляют алкоголь, к выпускному курсу я уже пережила свою долю пьянок, рвоты и потери сознания пример подал отец а мои веселые плохо контролируемые старшие сестры последовали ему с 14 лет я пила наравне с ними к моменту поступления в колледж я думала что мое поведение связанное с выпивкой было нормальным но мой терапевт беф так не считала после нескольких недель моих упоминаний вскользь об алкогольных подвигах беф однажды огорошила меня «Если ты не пройдешь двенадцатиступенчатую программу борьбы с алкоголем, мне придется прекратить наши отношения», — сказала она. «Постойте, что-что? Мой психотерапевт со мной расстается?» Как бы я ни была шокирована ее ультиматумом, еще больше меня удивила собственная внутренняя реакция на мысль о помощи. Я выдохнула всем телом. Я почувствовала облегчение. Огромное облегчение. В глубине души я знала правду задолго до того, как в голову начала закрадываться мысль о том, чтобы навсегда отказаться от пива. Не судите, я была студенткой. Выпивка мешала моему росту и счастью. Мое саморазрушительное поведение продолжалось до тех пор, пока я пыталась залить алкоголем гнев, грусть и страх. За три месяца до окончания последнего курса я бросила пить. «Пробуждение». Трезвость открыла мне глаза на понятие здоровых внутренних границ. Внутренние границы — ваш способ регулировки отношений с собой. Подробнее о них в главе 7. Например, прислушиваетесь ли вы, в первую очередь, к своим потребностям? Берете ли на себя ответственность за свое поведение? Впервые в жизни я действительно анализировала, как отношусь к себе. Я даже не знала, что отношения с собой — это круто. Кроме того, я не осознавала, что для установления здоровых границ в любых других отношениях мне нужно было наладить внутренние границы и отношения с собой. Теперь, когда алкоголь не затуманивал мне взор, я начала задавать себе сложные вопросы. Держу ли я свое слово и выполняю ли обязательства перед собой? Не совсем. Держу ли я свое слово и выполняю ли обещания? Не всегда как обстоят дела с моей самодисциплиной, тайм-менеджментом, самоконтролем и эмоциональным саморегулированием. Над этим надо поработать. Мне было 22 года. Впереди меня ждала куча работы, но впервые в жизни я четко понимала ситуацию. Терапия дала самое глубокое прозрение на тот момент. Какие бы карты мне не раздала судьба, я могу не только попросить раздать их заново, но и придумать совершенно новую игру. Осознание этого факта подпитывало мое воображение и преобразование. Увлеченная исследованием себя и самосовершенствованием, я посещала своего первого психотерапевта Беф еще много лет после выпуска. Каждый понедельник вечером, как по часам, я садилась в семичасовой пригородный поезд от Пенсильванского вокзала в Нью-Йорке до ее городка на Лонг-Айленде и возвращалась в свою квартиру около полуночи. Эти еженедельные усилия явно свидетельствовали о моей вере в то, что если я не сойду с пути самопознания и самоисцеления, моя жизнь станет только лучше. Да, я могла выбирать. Жителей мне более самодостаточно. Но предстоял еще долгий путь, чтобы понять, что именно нужно делать для этого каждый день. Дым и зеркала. В 25 лет я нашла первую настоящую работу в ярком, блестящем и размытом мире развлечений как агент по поиску персонала. Хм, не сказать, чтобы источник психического здоровья. Там не было четких правил взаимодействия, которые есть в обычном деловом мире. Светское общение и вечеринки в нерабочее время с директорами по кастингу и клиентами входили в должностные обязанности, и границы между личным и профессиональным стирались. Несмотря на отказ от алкоголя и терапии, я еще не очень-то далеко ушла от бездари в управлении границами. Но я продолжал развивать шаткие навыки их установления. Нет, вы не можете звонить мне в три часа ночи только потому, что кто-то забыл поставить вам в гримерную газировку. Я только начинала понимать, что на самом деле могу сама выбирать, что позволять людям в общении со мной, как на работе, так и в личной жизни. Но мои зарождавшиеся навыки не помешали мне реализовать мои амбиции. Постепенно я поднималась по служебной лестнице, и пять лет спустя получила должность руководителя Нью-Йоркского отделения агентства талантов с сетью филиалов на обоих побережьях, где приходилось заключать контракты с супермоделями и знаменитостями на пяти- и шестизначные суммы. Потрясающе, да? На самом деле не очень. Реальность, стоявшая за красивым названием моей должности, оказалась неприятной. Я стала изнуренным трудоголиком, который часто ел на ужин мороженый йогурт и закуривал всякий раз, когда начинались разборки. А они происходили почти весь день. Я не только управляла профессиональной жизнью клиентов, я часто оказывалась участницей их личных драм. К тому же мне хотелось помочь наладить жизнь подчиненным, близким друзьям и родственникам. Подсознательно я считала, что ответственность за их неприятности лежит на моих и без того перегруженных плечах. Я стала неофициальным психотерапевтом для всех, включая моего почтальона, переживавшего трудности в романтических отношениях. А сама я была в ужасном состоянии, хотя и очень востребована переломный момент наступил когда я уже не могла отрицать что меня гораздо больше заботит то как пристроить моделей в реабилитационную клинику к психотерапевту или в клинику по лечению расстройств пищевого поведения чем заключение ими выгодной сделки с спонтин или киноиндустрии. Я привыкла ценить людей больше чем прибыль. Мне нужно было кардинально изменить сферу деятельности. Желая заняться тем, что соответствовало бы моему растущему истинному «я», я поступила на магистрский курс социальной работы в Нью-Йоркский университет. Но я не могла позволить себе бросить основную работу. Во время учебы я по-прежнему дистанционно управляла телевизионным отделом агентства «Элит Моделинг» и преподавала как адъюнкт-профессор в школе искусств ТИШ Нью-Йоркского университета. Метание между вторым высшим и двумя официальными должностями требовали от меня, работы над еще не окрепшими навыками управления границами ежедневно, если не ежечасно. Чтобы преуспеть, как преподаватель, я должна была четко обозначить правила своей группы, сформулировать границы допустимого ограничения, ожидания и следить за их соблюдением, никаких попыток угодить. Учеба требовала укрепления внутренних границ, которые впервые обозначились после отказа от алкоголя. Держу слово, данное себе. Я настроилась на приоритетность своих потребностей, предпочтений и желаний и делала все необходимое, чтобы добиться успеха. Придерживалась графика, отвергала приглашения, не отказывалась от всего ради каждой подруги или родственника, оказавшихся в кризисной ситуации. Более четкие границы — означали и то, что мне пришлось делегировать полномочия в агентстве. Последнее для выздоравливающего от помешанности на контроле было особенно сложным. На чистоту. Меняя модель своего поведения в отношении границ, вы учитесь осознавать, что в вашем распоряжении больше вариантов выбора, чем вы думали или практиковали раньше. Но два года спустя, к моменту окончания учебы, я почувствовала себя успешной на многих уровнях, особенно с моим новообретенным пониманием, что такое границы. Мне было 33 года, и я очень гордилась тем, что так далеко продвинулась в их установлении в общении с людьми. Но понятие не имела, что жизнь вот-вот преподнесет мне самое большое испытание в этом смысле. Поворот сюжета. Когда я начинала новую главу своей жизни, Вселенная нанесла мне двойной удар, заставив пересмотреть все. Сначала внезапно умер отец, а вскоре после этого у меня диагностировали рак, и я перенесла две серьезные операции и лучевую терапию. Все в течение года. Двойной удар, потеря отца и угроза смерти в возрасте чуть больше 30 заставил меня основательно задуматься. Несмотря на многолетнюю терапию, я еще не избавилась от активной зависимости, глубоко укоренившейся привычки брать на себя проблемы других, как если бы они были моими, что явно стало результатом неупорядоченных границ. Конечно, я научилась отвечать «нет, спасибо» на некоторые предложения. Хм, больше я не была подружкой невесты, если мне самой не хотелось. Но я еще не вполне проанализировала, что происходит, когда я постоянно ставлю потребности других выше собственных. Тот факт, что я много лет подстраивала свою жизнь под интересы других, наконец аукнулся мне. Такому потенциально смертельному диагнозу способствовал хронический стресс. Мне нужно было выдохнуть. Чтобы получить эту возможность, мне пришлось глубоко проанализировать, почему я считала себя ответственной за всех и все. Я помню, как думала, ожидая диагноза врача. Мне еще очень многое предстоит узнать и сделать. Я очень надеюсь, что у меня есть время. Вот тогда в метафорической комнате загорелся свет». Да, я понимала, что теоретически у меня есть выбор, как вести себя с окружающими и с собой, но мне нужно было делать этот выбор более осознанно, чем раньше. Другого выхода не было. Это прозрение было последним толчком, необходимым мне, чтобы научиться управлять границами. Сейчас я рассматриваю тот период от смены вида деятельности до выздоровления от рака как свой лагерь для новобранцев по обучению правилам границ. Я прошла все стадии развития, новое самосознание, за которым следовали познание, принятие себя и сострадание к себе, чтобы в итоге менее чем за 10 лет стать мастером границ. Пройденный мной путь подпитывает мое глубокое желание уменьшить страдания других женщин, показать им, где у них есть выбор и как сделать его легко и изящно. По собственному опыту я знаю, насколько деликатным, долгим, а иногда и извилистым может быть путь к эмоциональному благополучию. Каждый поворот на нем ведет к углублению самопонимания, которое помогает выстраивать более четкие границы. Вот почему я с энтузиазмом берусь за обучение уникальному языку трансформации — Кровь, пот, слезы и годы, которые потребовались мне, чтобы освободиться, подхлестывают стремление показать вам самый прямой и эффективный путь к овладению искусством границ. По словам писателя Ричарда Баха, вы лучше всего учите тому, чему вам больше всего нужно научиться. Большинство женщин, подобно мне в молодости, даже не осознают причину своего несчастья, не говоря о том, как добиться перемен. Осознание — всегда первый шаг. В конце концов, мы не можем вылечить то, о чем не подозреваем. Вот почему мы здесь. На чистоту. Независимо от того, каковы ваши модели расстановки и соблюдения границ на данный момент, научиться устанавливать здоровые и четкие границы вполне реально. Ваша очередь. Далее следует перезагрузка жизни, которая сразу приведет вас на путь настоящей самореализации. Иными словами, теперь ваша очередь, дорогая. Пора и вам эволюционировать от бездри, если вы из их числа, До мастера границ. И я знаю, что вам это по плечу, поскольку была свидетелем многих, очень многих преобразований. Я видела, как вечно пытавшаяся всем угодить женщина начинает умно и тонко принимать решения, а измученная чрезмерным желанием отдать всю себя, легко и изящно говорит «нет» и так далее. Я перешла от попыток быть всем для всех к сосредоточению своего времени, энергии и усилий на себе и самых важных людях в моей жизни. Имея перед глазами свои боевые ранения и обширный клинический опыт, я создала выверенный пошаговый процесс, который поможет вам пересмотреть свои навыки в управлении границами. Теперь ваш черед блистать. Вы прочли мою историю. И знаете, что путь к мастерству потребует серьезного эмоционального подъема. Поэтому, если ваш режим заботы о себе требует обновления, начните сейчас. Под заботой о себе я не имею в виду планирование дня в спа-салоне или маникюр-педикюр. Нужно дать себе передышку и поддержать себя. Например, вместо того, чтобы заставлять себя идти на какое-то мероприятие, пропустите его, отпроситесь, отключите телефон и отдохните. Поэкспериментируйте с разными рецептами Detox One. Делайте восстанавливающие движения, которые вам приятны. Например, займитесь легкой йогой или растяжкой. Меньше пользуйтесь гаджетами и больше времени посвятите себе. Посидите спокойно в тишине. У вас есть задница и диван, и вуаля, вы медитируете. Вместе мы переходим от модус операндии МО «Действия» к МО «Бытия». В конце этой главы вы создадите собственное дзен-логово, спокойное и священное место для самопомощи. Еще одно предостережение. Если вы перфекционист или склонны заваливать себя чрезмерной работой, важно не применять здесь тот же подход суперспособностей и не заставлять себя двигаться по пути к мастерству в управлении границами силой. Мы не говорим об отметке галочками пунктов в списке необходимых шагов или о поиске выхода из проблемных отношений в одной главе, потому что это процесс. С другой стороны, если вы чувствуете себя подавленной или застрявшей на месте в попытке освоить новое, вы будете счастливы узнать, что последующие инструкции просты, а перемены очень постепенные. Это поможет сохранить чувство контроля над ситуацией. Кроме того, не обязательно всем знать, что в городе появился новый специалист по границам. Не берите в руки мегафон и не кричите «слушайте все, нам надо поговорить». Нет. Поверьте, я понимаю искушение подойти к Бобу из бухгалтерии и сказать, что вы больше не станете терпеть его странные комментарии о вашей внешности. Я знаю вас, вы хотите все сделать правильно. Но идти на откровенные разговоры до того, как вы хорошенько подготовитесь, — не лучшая идея. Чтобы научиться менять укоренившиеся модели и ограничивающие убеждения, требуется время — Как только вы до конца осознаете, почему так сложно изменить свое поведение и провести более четкие границы, можно подойти к Бобу. Поверьте, он и его чушь никуда не денутся, подождут, когда вы созреете. На чистоту. Универсальные стратегии установления границ не существует. Вы уникальны, и ваш способ выражения предпочтений в отношении границ — тоже уникален. По мере изменения модели управления границами вы сможете уделить больше времени своим настоящим мыслям, чувствам и желаниям. Попутно вы обязательно столкнетесь с мифом о том, что быть хорошей значит вести себя определенным образом. Например, что вы непременно должны забирать вещи из химчистки для сестры или присматривать за ее детьми, чтобы она успела сделать работу к сроку, даже если вы предпочли бы заняться йогой, почитать или сходить в театр. Не должны говорить своему мужчине, что на самом деле не хотите проводить каждые выходные с его невыносимыми или милыми или неуравновешенными родственниками. «Не должны ехать за продуктами, потому что вы слишком заняты составлением подробного плана действий для подруги, которую только что уволили». И, кстати, она даже не просила составлять ей презентацию в PowerPoint о том, как спасти ее карьеру или что вы всеми силами должны избегать конфликта, который может разразиться, если сказать подруге, исполненной благих намерений, что вы не нуждаетесь в ее советах. На чистоту. Вы пишете инструкцию о том, как относиться к себе, границы по отношению к себе, внутренние, и как другие относятся к вам, внешние границы. Вы, возможно, подумали, что плохого в том, чтобы быть хорошей. Давайте на чистоту. Когда вы выбираете фальшиво-любезный, а не честный тон, вы обрекаете себя на неудовлетворительный опыт, обиду и одиночество. Ведь вас настоящую не узнают. Действительно ли любезно с вашей стороны лгать тем, кого вы любите и уважаете, говоря «да», когда хочется сказать «нет»? На самом деле, поступая так, вы даете им неверную информацию, и это настраивает вас на такое же поведение в дальнейшем. Установление и поддержание здоровых границ — искусство, меняющее жизнь. Главный двигатель этой трансформации — ваши истинные чувства. Мы можем сказать себе, что мы добры, щадим чужие чувства, но это не все. Обычно мотиватор неискренних поступков — страх, а не любовь. И об этом мы подробнее поговорим в главе 3. Под видом заботы мы порой слишком многое отдаем, слишком много на себя берем или категорически отказываемся от помощи, чтобы никого не беспокоить. Все это приводит к тому, что вы чувствуете себя не более, а менее любимой. Научившись говорить прямо и честно, вы получите двойную выгоду. Вас заметят. Вы создадите пространство, где все ваши близкие тоже станут заметными. Вы больше не будете лишать мир своей уникальности. Здоровые границы эффективны и очень полезны. Когда они появятся, вы поразитесь, сколько времени, сил и возможностей у вас остается для других, более продуктивных занятий таких как, скажем, зумба, изучение гончарного дела или квантовой физики. Перестав предавать свои интересы, обманывать себя, отрицать свои чувства и негодовать, вы начнете жить в радости, свободе и подлинной близости. Как только вы это осознаете, вы поймете, что это очевидный выбор. И так будет лучше для всех». Мне кажется, во многом я уже знаю вас, потому что была на вашем месте. Неважно, на каком вы этапе пути к совершенству в управлении границами, что вы знаете и чего не знаете. Вы можете начать прямо сейчас. Мариана Уильямсон утверждает, что еще не поздно, вы не стары. Самое время приступить к делу. И вы лучше, чем вы думаете». «Хозяйка границ в действии». В конце каждой главы я предлагаю ряд упражнений, которые помогут выстроить фундамент навыков управления своими границами. Каждая новая мысль или действие важны, какими бы незначительными они ни казались. Первое. Первое, что пришло на ум. Обращайте внимание на свои чувства. Когда рождаются эмоции, остановитесь и определите их. Запретные эмоции из детства сложнее выявить, они могут маскироваться под более приемлемые. Например, мой запретный гнев скрывался под грустью. Станьте осознанными, определяйте и называйте истинные эмоции. Постарайтесь уважать их. Второе. Копаем глубже. Создайте собственное дзен-логово. Ваша первая задача — создать свое пространство, которое будет использоваться во время нашего общего путешествия и после него для медитации, отдыха, ведения дневника и интеграционных упражнений. Это первый шаг к заботе о себе. К тому же это поможет вам не отступать в процессе становления хозяйкой своих границ. В разделе «Копаем глубже» в конце аудиокниги есть пошаговые инструкции. Третье. Вдохновляйтесь, продолжайте медитацию. Медитация повышает внимательность и укрепляет умение быть в настоящем, что крайне важно для успешного превращения в хозяйку своих границ. В разделе «Копаем глубже» приведена простая медитация для начинающих.